Глава 7. Часть 1. В то же время он вступает в большую политику. Благодаря его мудрости в русской земле воцаряется благоденствие и покой. В предстве неразумия императоров, королей и великих князей соседние страны поражают смута за смутой. Первой жертвой неразумия падает Польша, так недавно мечтавшая раздвинуть свои пределы до Эльбы и Киеву. Трех лет правления Болеслава Забытого, слабого и неумного оказалось довольным, чтобы возмутилось простонародье Мазовии и Поморья. Вперешние язычники, тоже преданные крещению огнем и мечом, возмущенные алчностью западной церкви, десятины и другими поборами, еще большей алчностью шляхты отвечают на притеснение также огнем и мечом. Жгут церкви, монастыри и поместья, убивают помещиков и попов, грабят замки и золото церкви. Что хуже становится после его своевременной смерти. Власть должна перейти к Казимиру, но за его малолетство власть берёт в свои ещё более слабые руки мать его, Рикса, немецкая принцесса из Вальца. Она не находит ничего умней, как отрешать от должности прирождённых поляков и замещать их прирождёнными немцами. Польское царство, окрепшее при Болеславе забытым, оскорблено в своей чести и чувствах всегда обострён на кичливых. Паны изгоняют ненавистную немку, берут власть своей и никакой власти неспособные руки. При этом Зарикса изгоняют и Казимира и остаются один на один с народным восстанием. Казимир находит убежище при дворе венгерского короля Иштвана Святого, а паны враждуют между собой, используя народное восстание в борьбе за торжество над своими противниками, вместо того, чтобы его подавить или утихомирить уступками знатных, изгоняют знатных или подчиняют их себе силой. Затем не могут ужиться между собой и навсегда определяют историю Польши, сильной только в своих мечтах о бескрайних захватах, слабой и вечными ссорами панов и шляхты между собой. Польша распадается, и её распадом не может не воспользоваться соседняя Чехия. И великий князь Бржеслав, замысливший в свой черёд создать огнём и мечом великое чешское государство, по меньшей мере, до Прибалтики. И, возможно, до Киева, поскольку дурной пример заразительный. Без сопротивления берет он в Южной области Польши. Азовия и Поморья отделяются сами и провозглашают свою независимость. Польша может ждать помощи только от Казимира. Казимир обращается за помощью к германскому императору. У германского императора у самого хлопот полон рот. Граждане Миланы изгоняют аристократов и образуют коммуны. Ломбардия таким образом отпадает. А без Ломбардии казна императора Священной Римской империи становится бедней на 2/3. Собственные вассалы сопротивляются императорской власти и не вносят дани в казну. Готфрид Бородатый объявляет Лотаргию независимой. Гергский король врывается в Австрию и становится хозяином в Вене. Людвиг Генрих III, страшась ко всем своим бедам ещё усиления Чехии, уделяет Казимиру 500 пехотинцев в обмен на них он признаёт себя вассалом германского императора. А Польша вместо великой державы вдруг превращается в область вассальной независимости, обязанная ему повиновением, данями и военной помощью на случай войны. В результате договорённости с такими уступками германский император и польский великий князь предпринимают совместные действия. Император нападает на Чехию, и Часлава не удаётся устоять против немцев он признаёт себе в осталом Священной Римской империи и отказывается от продвижения в Польшу. Однако оставляет за собой часть Силезии, наиболее богатую провинцию Польши. Язимиру оказывается достаточно и 500 пехотинцев, чтобы вернуть себе польский престол. Но что это за престол? Всего лишь обломки. Силезия отторгнута чехами, Мазовия и Поморье объявили себя независимыми. Сам он со всеми потрохами принадлежит императору, который, в свою очередь, силится вернуть себе Латаргинию и Ломбардию. Не менее безобразное положение Восточной Римской империи. Михаил Калафат забывает клятвы и слезы на другой день после внезапной своей коронации. Никчемный, безродный, он ненавидит венциносную Зою, которая, по своей женской слабости, усыновила его и обредила в Парфиру. Правда, своим распутством она может вывести из себя кого хочешь, однако Михаил почему-то не считает распутство большим преступлением. Измышляет против нее самые нелепые обвинения, вплоть до того, что она будто бы пыталась его отравить. В конце концов арестовывает ее, но, по-богу, убить не решается, но заточает в тюрьму. Такой подлости, преподнесенной своей благодетельницей, могло бы быть оправдание хотя бы и слабое, если бы после неё Михаил предался делам управления, пошёл в нужды народные, сделал бы хоть что-нибудь для смягчения обременяющих его нужд, или на худой конец, осенил свой венец парой тройкой побед. Так ведь нет. Михаил Колофат сместил всех прежних чиновников, уже разбогатевших на казнокрадстве и взятках заменил их роднёй, приятелями или за блюдами, которые во все тяжки принесли богатей всё тем же казнокраством и взятками, и предался самым низменным наслаждениям. Народ и прежде возмущённый постоянными безобразиями в императорском доме, давно запятнавшим себя убийствами, почти явными и безграничным разпустум, восстал. Торговцы, солдаты, вооружённые чем не попало, окружают дворец. В первых рядах ко всему изумлению беснуются женщины, все они требуют по правде сказать и сами не знают чего, но грозятся разнести в щепы дворец и стереть императора в пыль. В безумии животного страха, окончательно превратившись в ничтожество, оставлены армией и полицией, даже телохранителями, Михаил спешно освобождает такую же ничтоженную Зою та и доставляет в Константинополь и ставит на дворцовой стене, уверенный в том, что одного её вида будет достаточно, чтобы утихомирить левковерный народ. Зоя размахивает руками, что-то кричит с стены, и её не слышат. В общем-то и слышать уже не хотят. Её вид всего лишь приводит на память другую сестру, которая в своей воле заточилась в монастыре. О своей воле уже не помнит никто. Толпа бросается к ней и предлагает ей власть. Ядора отказывается, попрежнему предпочитая порефе молитвы. Её тоже не слушают, вылекают из кельи, вместе с ней врываются во дворец и провозглашают её государенней. Вместе с Зоей должно быть к собственному своему изумлению. Михаил тем временем бежит и укрывается в церкви, пользуясь правом защиты. Возгречённый народ находит его. В день гнева всё святое в его сердце не свергается в прах. Право защиты поругано. Его выволакивают на церковную площадь и приговаривают к ослеплению. Хотя могут и убить. Тут же находятся палачи. У императора вырывают глаза. Народ успокаивается. Зоя и Феодора царствуют мирно, но не менее бесполезно, чем царствовали два Михаила, а перед ними Роман. Феодора пребывает в праздности и молитвах. Зоя распустует, несмотря на то, что ей уже шестьдесяток. Когда туман возвращения к власти проходит, она внезапно вспоминает одного из своих самых красивых любовников. Константин Мономах действительно очень красив и так же распутен, как Зоя. Его семья выдвинулась всего несколько десятилетий назад. Интригами и подкупом его отцу удалось стать верховным судьей при Василии Болгар-убийце. Плодострастный, безразличный к наукам, Константин успевает дважды жениться и сблизиться с Зоей когда Михаил Пафлагон, не желая иметь в своей спальне соперника, ссылает его в Метилену, куда жизнерадостный Константин отправляется вместе с юной возлюбленной, племянницей своей второй, покойной жены, и живет себе там припеваючи, в тот же день забыв о старческих прелестях Зои. Вероятно, он так и дожил бы до конца своих дней, не ударив палец о палец, однако любвеобильная Зоя внезапно вспоминает о нем, его извлекают из забвения ссылки и доставляют в Константинополь. В Константинополе его провозглашают соправителем Зои и Феодоры. Таким образом он становится на 1/3 императором. Человек он недалёкий, он интриган, умеет найти подход к любому из подданных, впрочем, предпочитает простых, нескушённых людей. Охотно и часто смеётся, удовольствием беседует с теми из военных начальников и министров, которые умеют шутить и смеяться и не желает слушать тех, кто входит к нему с серьёзным лицом. Тех, у кого серьёзные лица, он отстраняет. Зато те, кто умеет шутить и смеяться, получает без меры чины и без меры награды. Он пригоршне черпает из казны, которая была наполнена Василием Болгаробойцем, ограбившим до нитки Болгарию, и которую не успели растащить ни два Михаила, ни Зоя, которая тоже вещёта черпает из неё. Живет он с Зоей и со Склереной, давней любовницей. Любовницу поначалу держит на отдалении, но постоянно навещает ее, сбегая от Зои под предлогом неотложных государственных дел. Но он ленив. Беспокойства скоро наскучили ему. Сначала он представляет Зои Склерену, потом заключает с покладистой соправительницей договор. По этому договору Склерену провозглашают Августой, стала быть соправительницей. Все устраивается к общему удовольствию. Отныне Константин живет со Склериной и Зоей под одной крышей. Разные у них только спальни. Клонящуюся к упадку империей управляют они вчетвером. Однако государственными делами не занимается ни Зоя, ни Феодора, ни Склерена, ни сам Константин. Империя плывет под откосом.